Рис с картошкой и рисовые шарики. Весна отвратительна. Ужасно, что весной люди чаще выходят на улицу, а в метро — толкучка. А хуже всего старики, которым не нужно беспокоиться, как заработать на жизнь, и которые толпами выходят из домов, чтобы просто отправиться в горы и занимают все места для пожилых людей. Каждый день он жутко устает, потому что ездит к мэрии через две станции метро, чтобы там получить штамп об участии в проекте поддержки социальной активности пожилых людей, собрать мусор и перекопать клумбы. Он подал заявку в этот проект не для того, чтобы заработать немного денег. Его соблазнил рекламный слоган, обещавший, что можно научиться варить кофе и работать в кафе. А работая в кафе, можно встретить много людей. Поэтому он думал, а не получится ли узнать рецепт души кого-то из них. Вот же негодяи, только и могут что лепить заманчивые слоганы о кафе. Мест нет, говорите? Ну так и не надо было об этом писать. Что это, если не мошенничество? Чубидан, ворча под нос, вошел в вагон метро. Как только одна его нога оказалась внутри, он тут же быстро огляделся в поисках свободного места, но все сиденья были заняты. Проглотив вздох, он взялся за поручень и встал. «И куда вылезла эта старуха?» — пробормотал мужчина, перед которым встал Чубидан, явно желая, чтобы он его услышал. Он же сделал вид, что не слышит, и повернул голову в сторону мест для пожилых пассажиров. Все сидевшие там старики были одеты в костюмы для походов в горы и выглядели моложе Чубидана. Их спины не были сгорблены, а на лицах не было пигментных пятен. «Ну да, разве можно узнать возраст», только по внешнему виду. Сейчас Чубидану 72 года. Он впервые за 130 лет своей жизни перешагнул порог 70 лет. Трижды состарившись, Чубидан понял, жизнь ни капли несправедливее по отношению к пожилым людям. Даже если обоим по 70, возраст оставляет разные следы на том, кто не работает под палящим солнцем, не беспокоится о том, что будет есть сегодня на ужин, и может позволить себе пойти в больницу при каждом недомогании. И о том, у кого все наоборот. Чубидан провел языком по дёснам. Его кончик ощутил две шершавые полости от выпавших коренных зубов. Двери метро открылись, и внутрь втиснулась толпа людей. Под их давлением колени Чубидана подогнулись. Его тело наклонилось вперед, и стебель портулака, которыми был набит пакет у него в руках, выпал. «Ай-яй!» -ай. Сидящий мужчина посмотрел на Чубидана. «Бабушка, будьте осторожней, вы же испачкали мне одежду!» «Прости уж, юноша!» Чубидан наклонился и попытался поднять упавший на колени мужчины портулак. Тот нахмурился, ударил его по руке, а затем подобрал растение и швырнул его на пол вагона метро. «Бабушка, почему вы ко мне на «ты» обращаетесь?» «Разве мы с вами знакомы?» Чубидан молча смотрел на портулак, валявшийся на полу. Гарнира на ужин не было, поэтому он старательно выкопал его, пока собирал мусор. Причина, по которой он так ненавидел весну, заключалась в том, что та давала проблеск надежды, что его убогая жизнь не оборвется. Если бы леденящая холодная зима продолжалась, он бы лучше просто замерз насмерть, но в надлежащий момент весна дарит солнечный свет. Она заставляет свести полынь и портулак, даже возле дороги, по которой мчатся машины. То же самое было и весной после окончания войны. Он сидел, съежившись в тесной землянке, и проклинал весну. Если Чубидану придется продолжить жить точно так же, лучше бы она вообще не наступала. Пусть бы он замёрз насмерть в самый разгар зимы. Но весна приходила каждый раз. «В этом году весна будет другой». Чубидан крепко закусил нижнюю губу, повернулся и начал пробиваться сквозь толпу людей к следующему вагону. «Хватит! Почему ты так с бабушкой?» «Если я решила накопать травы, могла бы сделать это рядом с домом, а не шастать по метро в час пик. Раз она ездит в метро бесплатно на наши налоги, разве не должна у нее хватить совести хотя бы на это? Разве нормально требовать уважать кого-то только потому, что он старше?» преследовал Чубидана шёпот. В любую эпоху пожилым людям живется тяжело. Все равно ты не сможешь меня победить. Когда ты постареешь, как я, я снова буду молодым. Эту весну он проведет так, как ее следует проводить. Он будет в молодом, свежем женском теле ходить по улицам в красивом платье, потому что у него есть кое-что. Уголки рта на расслабились. Волшебная лопатка. «Пока она у меня, я бог». Он открыл дверь, ведущую в соседний вагон. Грохот метро вдруг заставил его подпрыгнуть. Ощущение подвешенности, которое он испытал, спускаясь по ветхой лестнице деревянной лачуги, вернуло Чубидана в 1960 год. Моему повелителю. «Должно быть, вам уже сообщили о моем отсутствии, о том, что не срок, ответственный за незатухающую вечно адскую печь, пропал». Не волнуйтесь, я настоятельно попросил у Кабаха проверять ее каждый раз, когда он подливает масло в котел. Конечно, Шамос наверняка будет на меня ворчать, что я должен был получить официальное разрешение, раз собрался на землю. Но повелитель, для получения разрешения требуется жажда человеческих душ. Однако цель моей текущей отлучки — не жажда душ, а жажда рецептов. Чтобы получить рецепты душ, рецепты, содержащие правдивые истории людей, нельзя пользоваться демоническим контрактом, в основе которого лежит ложь. Вот и пришлось мне уйти без разрешения. Вам следует признать, что если бы я время от времени не нарушал правила, столы в аду не были бы столь богатыми, как сейчас. На этот раз я отправляюсь в страну под названием Южная Корея. Там недавно закончилась война. Меня поразила страсть ее жителей к еде. Даже когда всю их землю охватила трагедия, они не принимали пищу лишь для того, чтобы набить животы. Есть блюдо под названием нэнмён. Из гречихи готовят лапшу, а затем заливают холодным бульоном и едят. Поскольку гречиха — культура холодного сезона, которая растет в прохладном климате, говорят, ее с удовольствием выращивали в провинции Хамгён а во время войны ее жители укрылись в Пусане. А там гречиха растет плохо из-за теплого климата. Поэтому они заново создали нэнмён, приготовив его из пшеничной муки, полученной в качестве гуманитарной помощи. В отличие от гречневой, пшеничная мука, если делать из нее лапшу, затвердевает. Поэтому, поразмыслив, как с этим быть, они добавили в нее крахмал. После окончания войны прошло совсем немного времени, Поэтому коровы и куры встречались довольно редко, и легче всего было раздобыть свиные кости. Но разве от них не исходит неприятный запах? Поэтому они добавили в блюдо травы, чтобы его приглушить. Разве это не огромные усилия? Они ведь не могли с самого начала знать, в какой пропорции смешивать крахмал или сколько трав следует добавить. Они смогли завершить это блюдо после долгих проб и ошибок. Было ли блюдо, которое они решили воссоздать просто пищей? Или же, готовя и испытывая его, они вспоминали о родине, куда теперь не могут отправиться? Такие люди живут на этой земле. Я смогу вернуться с целой кучей рецептов. Как и всегда, сила будет сохраняться посредством частиц, так что не беспокойтесь. Я не буду отсутствовать слишком долго. Желания всегда усиливаются в хаосе и ослабевают в стабильности. Я останусь здесь до тех пор, пока хаос, вызванный войной, не утихнет. В 1960 году весна пришла и на Чхон-Гечхон. Мутная вода, смешанная с нечистотами, просочилась в резиновые башмаки. Зимой все вокруг замёрзло, и это, по крайней мере, было лучше, чем канавы, которые возникли тут и там по весне. В 5.00... Люди с расфокусированными взглядами выходили из покосившихся лачуг. Чубидан тоже брел среди них. Сможет ли он устроиться на работу сегодня? Ни резиновым, ни швейным фабрикам старики вроде него были не нужны. Ну разве не живут все люди здесь лучше, чем я? Разве они не молоды? А это самое важное. Не у всех, кто живет в трущобах, ситуация одинаковая. У кого-то вся семья собирается вечером вместе и может хотя бы сварить себе зерна. А кто-то не может позволить себе даже лочугу и вынужден вырыть землянку под железнодорожным мостом и жить там. Прошлым летом Чубидан с трудом смог оттуда выбраться. Если бы у него это не вышло, по прошествии лета он бы там и умер. «Слишком долго я прожил, слишком долго». Бормотал Чубидан по привычке, шаркая ногами. Он постоянно говорил так и до войны. Так что к этому бурчанию примешивалась также гордость. Уже 10 лет прошло с тех пор, как сын, который зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом, поднял приличные деньги на ставках и пригласил вдовевшего и с трудом сводившего концы с концами в деревне Чубидана в Сеул. Тот подумал, что прожил долгую жизнь и теперь получает от сына поддержку — И его плечи расправились. Когда кто-то спрашивал его, откуда он, Чубидан отвечал, что прожил уже слишком долго и теперь стал обузой для сына, на что люди хвалили его замечательного сына. Тогда он впервые осознал, насколько приятно слышать, как его ребенка хвалят. И потому, продолжая повторять, что уже прожил слишком долго, он решил прожить еще и еще дольше. Пройдя немного, Чубидан остановился перед магазином зерна в районе Чхансин. Рис и ячмень в больших корытах, стоящий около магазина большой грузовой велосипед, просторный двор за воротами, главный дом в форме буквы «Г» с жестяной крышей и его арендаторы. Здесь было собрано все богатство, которого хотел Чубидан. Каждый день, когда он проходил мимо магазина, он украдкой глядел на свое лицо, отраженное в стеклянном окне. В блестящих решетчатых окнах всегда отражалась потрепанная фигура старика. Он надеялся, что случится какое-то чудо, и в окне появится энергичный молодой человек. Но этого не происходило. Старец, идете на работу? Владелец магазина Зерна, кривой, увидел чубидана и согнулся в глубоком поклоне. Он был мужчиной лет 40 и все звали его Кривым, потому что кость на одном из его запястья выпирала наружу и была искривлённой. Он часто предлагал Чубидану поесть у него. «Ну, вроде того. Собираюсь дойти до Чонна, Чубидану не нравилось, когда Кривой называл его старцем. Никто не называл его таким образом. Чубидан был стариком Чу. Хоть оба выражения и означали старого человека одного возраста, Но старик и старец разительно различались. Чтобы называться старцем, нужно было как минимум носить обувь и курить сигареты Ариран. А у него не то, что нормальной обуви не было. Даже его старые резиновые башмаки уже пооткрывали рты. Поэтому он считал подобное обращение к себе оскорблением. Каждый раз, когда Кривой называл его старцем, внутри Чубидана вздрагивало что-то черное. Судя по тому, что этот юноша владеет магазином зерна, он должен быть из богатой семьи. Вот поэтому-то слово «старец» ему более привычно, и он меня так называет. Чубидан шел, утешая свое кривое нутро. Сегодня он собирался дойти до района Иксон и поглядеть, не сможет ли что-то доставить. Тут и там, на землю извилистых аллей, словно вехи, падают лепестки цветов вишни. Идя по ним, он вспоминал о том, как впервые приехал в Сеул. Когда он прибыл сюда, чтобы встретить сына, вокруг точно так же разлетались лепестки. Война началась через три месяца после того, как он начал жить с сыном. Они бежали, не понимая, что к чему, и во время эвакуации разлучились. По пути в Пусан Чубидан все время искал сына, но не узнал никаких вестей о нем. После окончания войны он думал вернуться в свой родной город, но из-за сына снова приехал в Сеул. Дом лежал в руинах. Поскольку всеми имущественными вопросами, включая и документы на дом, занимался сын, Чубидан бродил по улицам, сделавшись человеком без денег и связей. Люди, приезжавшие из родных мест, говорили, что там тоже полный бардак и работы еще меньше, чем в Сеуле. Так Чубидан стал в этом городе бродягой. Он с трудом влачил жалкое существование, перебиваясь случайными подработками и полагаясь на доброту окружающих. Хорошо живется Кривому, и земля, наверное, ему принадлежит, и голодные рты кормить не надо. Интересно, куда он тратит все заработанное? Молодой, богатый. А запястье должно быть стало таким во время войны. А ведь есть и те, кто без ног оттуда вернулись, так что ему еще повезло. Вот бы у меня была такая удача. Если бы ему повезло, как Кривому, если бы у него был хороший магазинчик, как у Кривого, если бы он был молод, как Кривой, если бы, как Кривой...» Чубидан все бормотал и бормотал, бесконечно завидуя жизни Кривого. «Как было бы здорово, если бы жизнь Кривого стала моей!» В этот момент подул ветер. Он пробежал из одного конца переулка в другой, будто кто-то схватил ветер за край одежды и потянул. Ветер поднял лепестки вишни, разбросанные по земле, в воздух, так что казалось, словно они вновь падают с деревьев. Чубидан скользнул взглядом вслед парящим лепесткам, и на короткий миг ему показалось, что время повернулось вспять. И в конце концов его взгляд наткнулся на странное здание. Оно всегда там было. В районе Иксон он был ни раз и не два. Когда ему повезло устроиться на работу носильщиком, Он хорошенько побродил по здешним переулкам и знал, где находится большинство зданий. К тому же это здание настолько бросалось в глаза, что он не смог бы его не запомнить. Оно выглядело настолько роскошно, что даже мексиканское кафе и кафе «Ласточка», которые он считал достойными, меркли на его фоне. Здание было полностью построено из черного мрамора и сияло, как шкатулка с драгоценностями среди однообразных черепичных и фанерных крыш. Чубидан, как ворона, привлеченная чем-то блестящим, приблизился к зданию. «Что это за место? Раз вывески нет, значит, на магазин не похоже». Чубидан стоял снаружи и осматривал здание. Одна из его сторон была сделана из стекла, но оно было непрозрачным, поэтому внутрь заглянуть не удавалось. «Это ресторан». «А ты мой первый гость. Добро пожаловать». Когда Чубидан увидел человека, который вышел из здания, его глаза округлились. «Кривой? Но почему ты здесь?» «Похоже, это объект твоего желания, гость. Входи. Я сделаю так, что ты его обретешь. Все было не таким, как у Кривого в обычной жизни. Ни выражение лица, ни голос. Но самое главное — Запястье этого кривого было совершенно обычным, поэтому Чубидан, как зачарованный, последовал за мужчиной внутрь ресторана. Что это все такое? Разноцветные огни, наполняющие ресторан, и книжный стеллаж странной формы. Гладкий длинный стол, а за ним удивительная кухонная утварь, которую он никогда раньше не видел. Чубидан не мог оторвать взгляда от продуктов, заполнивших шкаф а стоило ему увидеть большой кусок мяса, от которого словно исходил красный свет, как у него потекли слюнки. Он даже не помнил, когда в последний раз ел мясо. Последнее, что было у него во рту, это рисовый шарик вчера на обед. Когда мужчина сказал присесть, Чубидан без колебаний опустился на стул. Когда еще, если не сейчас, ему выдастся шанс хоть немного посидеть в таком хорошем ресторане? Интересно, в известных ресторанах Чонно все так же? Перед Чубиданом, который осматривался вокруг, появилась тарелка. Два кусочка говядины, плотно завернутые в съедобную бумагу, лежали очень аппетитно. «Ты даешь их мне?» «Это приветственное блюдо. Но лучше тебе будет его съесть после того, как ты выслушаешь мой рассказ». «Кривой. Как-то ты странно толкуешь». «Я не кривой. Меня зовут Локи. Я хозяин на адской кухне». Ад! Ты что, демон? С демонами и я встречался. Тот, кто может вспороть живот беременной женщине, или тот, кто толкает другого в яму только чтобы выжить самому. Настоящие демоны, кто же еще-то? Чубидан решил, что Локи шутит. После окончания войны не прошло и десяти лет. Люди, вернувшиеся живыми из ада, и люди, совершившие поступки хуже, чем мог бы совершить демон, теперь живут бок о бок. Так что нет ничего странного, если найдется парочка чудаков, называющих себя демонами. Впервые вижу, чтобы кто-то так уверенно говорил, что встречался с демоном. Значит, мы найдем общий язык. Гость. Ты же хочешь украсть чужую жизнь? Я могу поменять вас местами, если ты принесешь мне рецепт его души. То, что было после этих слов, Чубидан слушал растерянно. Демоны, трансфер. Он совершенно не мог этого понять. Чубидан просто хотел съесть говядину, которая лежала перед ним. «Да какая вообще еда для души? Мы едим, чтобы выживать. После войны прошло совсем немного времени, а ты говоришь о такой роскоши, как воспоминания». «Ничего себе! О чем ты говоришь, живя в стране полный людей, которые поют даже посреди огня? Как бы то ни было, если ты заинтересован», съешь приветственное блюдо и контракт будет заключен. В течение месяца после этого сможешь приходить в этот ресторан когда угодно, после наступления 6 часов, 6 минут и 6 секунд. А по прошествии месяца больше не сможешь увидеть ресторан, а контракт автоматически аннулируется. Это если я его съем. А если не съем, то смогу и дальше приходить сюда. Если не съешь, то сможешь увидеть его еще ровно один раз. Это что-то вроде шанса на повторный контракт. А после этого больше никогда его не найдешь. Как бы то ни было, очень жаль, что я больше не смогу увидеть это прекрасное здание. А нет ли способа видеть его и дальше? Это возможно, если ты возьмешь с собой какую-то вещь отсюда, но не рекомендую. Потому что это воровство? Потому что если ты украдешь что-то у демона, «Тебе придется заплатить соответствующую цену». Чубидан больше не мог терпеть. Он взял с тарелки говяжий рулетик и вцепился в него зубами. Сок наполнил его рот и быстро исчез в горле. Он с сожалением облизнул губы и посмотрел на реакцию Локи. Но, похоже, тот не собирался больше ничего давать. Чубидан, поколебавшись еще какое-то время, встал. Если он будет бездельничать еще дольше, вообще не получит никакой работы сегодня. Когда Чубидан вышел из ресторана и оглянулся, тот исчез, словно его здесь никогда и не было. Да, вот так странность. Он решил, что ему все приснилось, но во рту до сих пор оставался насыщенный вкус мяса. Чубидан несколько раз оглянулся и вышел из переулка. Он заглянул в пару магазинов и даже сходил на стройку, но работы не нашел. «Дедушка, какая вам работа с таким-то телом? Поднимая груз, вы себе спину надорвете. Сходите в церковь и поешьте». В конце концов Чубидан вернулся обратно, до вечера не заработав ничего. «Старец, вы только сейчас вернулись. Поешьте хоть немного, прежде чем уходить». Когда он проходил мимо магазина зерна, Кривой высунулся оттуда и позвал Чубидана. Тот внимательно взглянул на лицо мужчины. Так и думала они на одно лицо. Но по его выражению и манере речи ясно, что тот мужчина, назвавшийся Локи, — это не кривой. Был ли он в самом деле демоном? Входя в магазин, Чубидан раздумывал об утренней встрече. Слова мужчины о том, что можно украсть жизнь, снова послышались в ушах. Что-то подобное есть в старых сказках. Крыса, съевшая ногти, заняла место ученого. А еще что-то о том, как младший брат Лис притворился настоящим младшим братом. Они все тоже были демонами. Что, если быль просто сохранилась в виде старых сказок? В таком случае действительно можно украсть чужую жизнь. Чубидан сел на веранде магазина и посмотрел на Кривого, который нес для него стол. Хотя его запястье и было искривлено, казалось, оно не приносило неудобств. Молодое тело, высокое и крепкое на вид. Разве может быть что-то лучше, чем быть молодым и богатым? Эх, как же ему все-таки хотелось стать кривым. Старец, поешьте. Перед Чубиданом появился стол. Глядя на миску с горкой, наполненную смесью бурого и дикого риса, на вершине которой возвышались ломтики тонко нарезанного картофеля, он надул губы. У него же столько мешков риса. Наверняка в одиночестве он ест белый рис. Кривой подлец. Думая так, Чубидан поднял ложку. Те, кто не давал ему работу, уж всяко лучше. А подлецы — это те, кто притворяются хорошими людьми и проявляют каплю доброты к тем, кому повезло меньше, чем им самим. Кто-то вроде церковного пастора или кривого. Они, как и весна, зазря дарят смутную надежду на то, что удастся прожить еще один день. Разве не это истинная подлость? Чубидан зачерпнул целую ложку риса. «Кривой, а ты когда-нибудь слышал о чем то вроде рецепта души?» «Нет? А что это?» «Рецепт? Какое кучерявое словцо. Его американские солдаты используют». «Говорят, это блюдо, которое запечатлелось в душе или типа того. Если тебя спросят, что бы ты хотел съесть перед смертью, ты бы назвал его. Типа такого». И если думать об этом блюде, то в голове сама собой возникает история. Я тоже не понимаю. Но говорят, что-то такое есть. Кажется, я понимаю, о чем вы. У меня тоже есть такое блюдо. Челюсти чубеда, на которыми он усердно жевал рис, застыли. Есть. И что же? Вот это. Рис с картошкой. Кривой указал на еду, которую они сейчас ели. Вот это? И даже не белый рис? Если бы мне сказали съесть что-то перед смертью, я бы сразу вспомнил об этом. Во время войны, сбежав, я прятался в горах. Глаза кривого затуманились, и он начал свой рассказ. Когда он побежал в пещеру, чтобы укрыться от взрывов, он голодал уже три дня. С собой у него ничего не было, а от страха он не мог выйти из пещеры. В таком состоянии он встретил ночь, и тут кто-то вошел внутрь. Он был очень напуган, не враги ли это, и решил посмотреть на вошедших. Это оказалась женщина с двумя детьми. Они, похоже, тоже испугались, увидев Кривого, поэтому некоторое время стояли у входа в пещеру, заглядывая внутрь, прежде чем тихонько войти. Женщина села спиной к стене пещеры и распаковала свой багаж. Оттуда она вытащила шарик, плотно слепленный из риса и картошки. В этот момент в глазах Кривого Рисовый шарик в руке женщины словно увеличился в сотню раз. Казалось, кто-то внутри его живота вопил, прося его поместить это в свое тело. Женщина разделила шарик пополам и дала детям, а затем достала еще один. Следует ли убить ее и забрать пищу? На мгновение Кривого охватили сомнения. А что если шарик, который она собирается съесть, последний? Разве не сможет он победить какую-то женщину? Пусть даже он сейчас и слаб». Пока он смотрел на нее в раздумьях, один из детей, получивших кусочек рисового шарика, подскочил с места. Он подбежал к кривому и внезапно протянул ему свою половинку шарика. «Мне было так стыдно. Даже дети делятся едой. А я, взрослый, о чем думал? Раз война — это ад, а люди — демоны...» Что плохого в том, что и я тоже стану одним из них. Этим я оправдывался, собираясь причинить вред живым людям. А ведь можно не становиться демоном, даже если со всех сторон ад». Слушая историю Кривого, Чубидана опустошил целую миску риса. «А тебе повезло, раз у тебя осталось имущество, чтобы открыть магазин зерна по возвращении из эвакуации. Я-то потерял все вместе с сыном». «Нет. Я сбежал из Хамхына и поселился здесь». Ответ Кривого не на шутку удивил Чубидана. Человеку, сбежавшему с севера, нелегко добиться успеха в Сеуле, да еще и такого, чтобы открыть магазин зерна. Надзор государства был строгим. Люди все так же сторонились чужаков, а главное, не было никакой поддержки. Вот что значило покинуть родину. «Удивительно. И что за трюк ты проделал?» «Да какой трюк? Как вы и сказали, мне повезло. Этот магазин принадлежит моему тестю, а с женой я встретился, когда бежал. У нее было слабое здоровье, люди толкнули ее, и она поранилась, а я помог. Это нас и связало». А тесть не возражал против свадьбы. Он был серьезно ранен во время войны и был очень болен. Сказал, главное, чтобы у дочери был близкий человек, кто угодно. Он был мягким. Слышал, что изначально он служил учителем. А еще мне говорили, что открыть этот магазин после войны тестью помог его знакомый. Он не был торговцем раньше, поэтому вести бизнес было трудно, и он обрадовался, когда я пришел». Чубидан тихонько рыгнул. Ощущение в животе было неприятным, возможно, потому что он ел в спешке. Всякий раз, когда он сталкивался с кривым, ему казалось, что черное нечто, извивающееся у него в животе, Вот-вот выпрыгнет наружу. И правда тебе повезло. А что насчет жены? Я ж думал, ты одинок. При этом в вопросе Кривой опустил голову. Она покинула этот мир через год после кончины тестя. Чубидан похлопал Кривого по плечу. Но, несмотря на нежное прикосновение, между его бровями пролегла небольшая морщинка. И все время, пока он шел домой, покинув магазин зерна, Она становилась глубже. «Да он же коммуняк! Не он ли вообще угробил своих тестей и жену?» Подозрение, что все могло быть и так, уже переросло в уверенность, когда он открывал дверь домой. Черное нечто, извивающееся в животе, превратившись в гнев, поглотила Чубидана. «В таком случае разве это не Кривой украл чужую жизнь?» в маленькой комнате Чубидан свернулся калачиком на полу. Ему пришлось лечь пораньше, чтобы не расплескать чувство сытости, которое он ощущал впервые за долгое время. Однако, чем больше он пытался заснуть, тем яснее становился его разум от мысли о том, как ему отвратителен кривой. «Комуняка набил себе пузо, обманным путем захватив чужое имущество? Как же это несправедливо! А я до сих пор ни у кого ничего не отнимал!» но вынужден жить так, лишь потому что я старик». В таком случае нужно украсть жизнь этого подлеца ради справедливости в обществе. Гнев Чубидана сменил направление. Вкус сочной говядины, который пусть и недолго наполнял его рот, вернулся. Если он еще раз пойдет в этот странный ресторан, сможет получить удовольствие, которое превзойдет его. «Но вот контракт с демоном мне не нравится». Ведь и в старых сказках все договоры с Токкеби всегда плохо заканчивались. Не так ли? Он ворочался, размышлял, неоднократно проваливался в сон и просыпался, пока не наступил рассвет. Когда Чубидан вышел из дома и направился в Чонно, ему пришла в голову странная идея. Если Локи лично не приготовит блюдо, то это не будет сделкой с демоном. Так что первым делом попробую приготовить еду сам в этом ресторане. Локи ведь тоже говорил, что ресторан живой, что в нем самом кроется сила. А если ничего не произойдет, тогда я могу вернуться в ресторан и предложить заключить официальную сделку. Его шаги стали немного легче в прохладном утреннем воздухе весны. Чубидан подошел к ресторану копикет и заглянул из-за двери внутрь. Там было темно, и никого не было. Он осторожно открыл дверь, вошел в ресторан и направился прямо на кухню. Его руки дрожали. Нужно успеть закончить дело до появления Локи. Чубидан обыскал кухню, нашел рисовую смесь и картофель, налил воды в кастрюлю и поставил ее на огонь. Времени на чистку картошки или что-то подобное не было. Он просто сунул ее в кастрюлю и сварил. Его ноги дрожали, пока он ждал закипания воды, а как только поднялся пар, Тут же выключил огонь. Даже не успев найти ложку, он начал есть рис прямо с лопатки. Картофель оказался недоваренным, а зерна настолько сырыми, что невозможно было определить, каша это или вареный рис. Вкус не имел никакого значения. Когда он съел первую ложку, обжигая весь рот, из-под книжного стеллажа в центре ресторана полился яркий свет. Помещение, которое только что было темным, вдруг посветлело. Чубидан в спешке выбежал оттуда и только после этого понял, что забрал с собой лопатку. Что такое? Ничего ведь не произошло. Так эти россказни про демона оказались ложью? Или, может быть, рис с картошкой не был рецептом души Кривого? А если дело не в этом, значит, ему все таки придется заключить официальную сделку с Локи и съесть приготовленную им еду? Чубидан, сжимая в одной руке лопатку, Вернулся домой. Разум говорил, что он должен просто пойти искать работу. Но разочарование от того, что ему не удалось украсть жизнь Кривого, оказалось на удивление велико. Он решил немного поспать, успокоиться и выйти снова. Как только Чубидан пришел в лачугу, он тут же отключился. Сколько же прошло времени? Чубидан разбудил крик петуха. Он проснулся в замешательстве. Какой такой петух? В трущобах, где он жил, никто не держал куриц. Лачуга, которую перестроили после принудительного сноса, была настолько тесной, что в ней даже один человек мог с трудом вытянуть руку. Места для курицы тут не было. Да и если бы кто-то ее и купил, на следующий день от нее остались бы только перья. «И где же так громко кричит петух?» Чубидан раздраженно открыл глаза. Первым, что он почувствовал, проснувшись, Было тепло. Несмотря на то, что уже пришла весна, он обычно просыпался с ощущением боли в позвоночнике от постоянного сквозняка. Но сейчас все его тело чувствовало тепло и расслабленность. Затем он ощутил бодрость. В его тело ворвался освежающий утренний воздух, отличавшийся от запаха его дома, провонявшего затхлостью. Увидев чистое ватное одеяло и окно на стене, он взглянул на свои руки. Вместо исчерченных морщинами рук он увидел крепкие ладони с мозолями. А в тот момент, когда его взгляд упал на искривленное запястье с шиной внутри, Чубидан тут же подскочил и выбежал из комнаты. «Дядюшка кривой! Что это вы сегодня проспали? Куда вы, дядюшка?» Чубидан бежал, не обращая внимания на крик позади. Это было не то тело, которое не могло бежать, даже если бы он захотел так как не было способно как следует выпрямить спину. Когда же он в последний раз чувствовал, что каждый его сустав работает правильно? Чубидан без остановки добежал до своего дома в трущобах. Несколько часов назад он своей рукой открыл дверь и вошел туда. Стоя снаружи дома, он чувствовал себя призраком, вернувшимся из потустороннего мира. «Нет, призрак тут не я. Призраком должен стать...» Чубидан открыл дверь и вошел внутрь. Его тело находилось в комнате. Он неотрывно смотрел на тело, которое ворочалось, тихо дыша. Слова Локи промелькнули у него в голове на тройной скорости. «Что, если кривой, у которого он украл жизнь, обнаружит тот странный ресторан?» Чубидан медленно наклонился и поднял лежавшее на полу полотенце. «Это тело. Если это тело умрет то и беспокоиться об этом нечего. Чубидан сел на тело сверху и прижал полотенце к лицу старика. Руками он чувствовал, как оно вырывается, но это было бесполезно. Тело под его руками слишком слабо, чтобы одолеть зрелости силу. Поскольку это его тело, он знает его лучше, чем кто бы то ни было. Дряхлое, усталое тело, которое не может справиться даже с мужчиной с искривленным запястьем. Оно один раз сильно дёрнулось, как пружина, а затем перестало двигаться. «Готово. Теперь тело Кривого и его жизнь полностью принадлежат мне». Чубидан рассмеялся. Хоть он и пытался сдержаться, но смешок вырвался из его рта. Даже увидев лежащее перед ним собственное мертвое тело, он не проронил ни слезинки. Вставая, Чубидан увидел лежащую на полу лопатку. Он принес ее с собой из того странного ресторана. Чубидан забрал ее и вышел из дома. Я и подумать не мог, что мы действительно обменяемся телами. А еще демон говорил, что если у меня есть вещь из ресторана, я смогу увидеть его в любой момент. Возможно, мне захочется украсть еще чью-то жизнь, так что сохраню-ка я ее. Вот так Чубидан впервые украл чужую жизнь моему повелителю. Думаю, по всему аду уже распространилась весть, что я потерял один из его инструментов. Действительно, выглядит, словно этого человека проклял никто иной, как демон, воров, балафар. Однако он ненавидит дураков, поэтому не стал бы заключать с ним контракт. Этот человек не знает о принципе действия частиц, не знает, что пожелает инструмент, покинувший пространство демона, чтобы сохранять свою силу. Я лишь надеюсь, что он не воспользуется им дважды. Еще раз напомню, что контракт, который я заключил с ним, предполагал только получение рецепта души и не являлся демоническим. Поэтому считаю выговор по поводу утраты инструмента оправданным, но вот с частью о контракте не согласен и прошу обойтись без объяснительных документов. Я останусь на этой земле, пока не верну инструмент. Похоже, число рецептов умножится. Не подумайте, что я прибегнул к уловке, чтобы продлить отлучку, на которую не получил разрешения. Все же я демон, чтущий закон. Чубидан вышел со станции и вошел в переулок, ведущий в частный сектор. Открывая железную дверь одного из серо-коричневых домов, выстроившихся в ряд по обеим сторонам переулка, расположенного на уклоне, Чубидан копался в старых воспоминаниях. «Если бы тогда все хорошо вышло с магазином зерна, как бы хорошо я жил сейчас». В теле Кривого он прожил до 60 лет. Вопреки ожиданиям, жизнь не была гладкой. Проблемой были ставки. Он хотел разок сходить к букмекерам, чтобы убить время, но когда в первой же игре выиграл крупную сумму, его разум помутился. В то время, когда он день за днем ходил играть, работа в магазине зерна отошла на второй план. Деньги, накопленные кривым, быстро иссякли, а позже он заложил и магазин. Он лишился его меньше, чем за три года. Тем не менее, все было в порядке, пока тело было здоровым. Даже те, кто выгонял его, называя бесполезным, когда ему было 70, с радостью принимали молодого рабочего. Тогда в Чонно шла реконструкция, поэтому рабочих мест было много. Он работал на стройке, получал паденную оплату и ехал делать ставки. Но с возрастом количество рабочих мест снова сократилось. А когда ему перевалило за 50, он начал полагаться на бесплатную еду в церкви, куда так не хотел идти. Именно там Чубидан во второй раз украл чужую жизнь. Это была женщина, которая помогала на раздаче еды в церкви. У нее был муж, работавший в малом бизнесе, и сын школьник. А еще она любила проводить время с людьми и общаться. Какая же гадкая была тетка! Люди, которые приходят туда поесть, все как один в безвыходном положении. А она говорила о том, о сём, о вере своей и всякой ерунде. Ну, благодаря этому я смог понять блюда ее души. Когда он совершал трансфер во второй раз, поступил немного основательнее. Он пробрался в ресторан, приготовил еду, принесённую с собой лопаткой, а придя домой, расшатал соединение на отопительной печи и разом высыпал себе в рот пару десятков таблеток снотворного. Он поступил так, чтобы избавить себя от необходимости убивать тело Кривого после завершения трансфера. Чубидану было все равно, даже если обмен не удастся, и он просто умрет, потому что он больше не был привязан к жизни в теле Кривого. Где-то в уголке сознания он молился, чтобы в этой жизни он сорвал куш, Это и есть его нынешнее тело. Он прожил в комфорте около 10 лет. Однако, когда разразился азиатский финансовый кризис, муж потерял работу, и жизнь семьи стала тяжелее. Жить с мужем, лишившимся финансовых возможностей, не было смысла. Хоть тело и было женским, но душа принадлежала Чубидану. Ему не нравилось жить рядом с мужчиной, а привязанности к ребенку так и не возникло. В конце концов, Это был лишь ребенок, рожденный этой женщиной, а к нему самому он не имел никакого отношения. Чубидан развелся. После развода он планировал сразу найти новый объект и совершить трансфер. Однако времена были такие, что на стенах туалетов висели наклейки о продаже органов, а с каждым днем банкротились все новые и новые компании. Между людьми выросли более толстые стены, чем раньше, чтобы не попасться на мошенничество или скрыть свой неприглядный вид. СМИ собирали и распространяли всякие душеспасительные истории, но температура в обществе, опустившаяся ниже нуля, не смогла вернуться в исходное состояние. Не было и никого, кто рассказал бы Чубидану о блюде своей души. Имущество, полученное при разводе. Хоть оно было и невелико, надо было как следует им распорядиться. Чубидан вошел в длинный узкий проход сбоку от маленького двора, где стоял велосипед. Полуподвальное помещение, арендная плата за которое составляет 300 тысяч в месяц, а залог 3 миллиона, напоминало клетушку в трущобах. Размер, запах и даже отчаяние. Весна не спускается в этот полуподвал на три ступеньки вниз. «Бабушка, подождите! Когда же вы, наконец, собираетесь оплатить аренду?» — раздался резкий голос позади Чубидана. Он как можно медленнее оглянулся назад. Хозяйка дома стояла, держа в одной руке большой арбуз и пристально смотрела на Чубидана. «Вы не платили уже три месяца. Мы тоже в тяжелом положении, поэтому не можем больше закрывать на просрочке глаза. Мне самой нужно оплатить дополнительные занятия второго ребенка». «Я решу этот вопрос до конца этого месяца. Подождите немного». «Вы говорили то же самое месяц назад». В тот же момент, когда домовладелица начала кричать, Из-за двери вышла девушка, держа в обеих руках сумки из супермаркета. Дочка хозяйки, Юн Мисо, старшая дочь, только что окончила четвертый курс университета и теперь готовится к трудоустройству. Подрабатывает в круглосуточном магазине, а в прошлые выходные участвовала в акции протеста против слишком мягкого приговора, который вынесли за преследование и убийство. Причина, по которой Чубидан знает об этом, Заключается в том, что звук из их квартиры по вентиляции доходит до ванной комнаты полуподвала. Вентиляция приносила с верхних этажей разное. Запах сигареты, рыбы, чьё-то пение и даже телефонные разговоры. У Юн Мисо была привычка разговаривать по телефону, сидя в ванной, а Чубидан впитывал в себя все радости и горести, которые она выкладывала человеку на другом конце трубки. «Мама, почему ты кричишь на бабушку?» В восточной стране вежливости так нельзя. Хоба. Юн Мисо, издав преувеличенно громкий звук, перехватила пакеты поудобнее. А ты почему вмешиваешься? Идем скорее наверх. Арбуз ведь тяжелый. Бабушка, главное, заплатите, пожалуйста, аренду до конца этого месяца. Кто это так решил? Бабушка, и почему вы все время ходите через парадную дверь? Есть ведь боковой вход, ведущий в полуподвал. Я говорила уже несколько раз. Пользуйтесь им. Мама, хватит уже. А ты не можешь устроиться на работу и ходишь по всяким бесполезным протестам, вот и не знаешь цену деньгам, да? Ух, аж все внутри взрывается. Только попробуй мне еще хоть раз пойти на протест. Что плохого в протесте, направленном на то, чтобы преступник, который преследовал жертву, а затем даже убил ее, был как следует наказан? От них у тебя разве деньги или еда появляются? Это пустая трата времени. Хозяйка и Юн Месо, переругиваясь, исчезли в доме. Чубидан спустился вниз по лестнице. Стоило ему открыть дверь, как его окутал запах плесени. Он оставил пакет, который принес с собой в прихожей, и плюхнулся посреди комнаты. Рассеянно посидев с открытым ртом какое-то время, он сунул руку под одеяло. В руке оказалась увесистая аптечка, таблетки в которой он перебирал, как конфеты. Следующий, он хотел украсть мужскую жизнь. По возможности, крепкого мужчины лет 20, который может за себя постоять. А лучше всего было бы стать лидером банды, который уже закрепил за собой территорию. Главное, не действовать самому. Это слишком опасно. После развода Чубидан открыл свой рум-салон. Раньше, когда увлекался ставками, он видел, насколько хорошо зарабатывают мадам, хозяйки таких мест. И у игроков, и у пьяниц конечным пунктом назначения был рум-салон. Наблюдая, как мадам набивают карманы, в то время как выполнять тяжелую работу, развлекая пьяниц, приходится молодым девушкам, Чубидан поражался их уму и завидовал. Поэтому он решил, что стоит ему открыть рум-салон, как деньги тут же польются рекой. Это было наивное решение без знания о том, насколько тесно и сложно переплетаются в ночных искушениях деньги и кулаки, и насколько сложно в нее влиться. Различные банды приходили вымогать деньги, а если он им ничего не давал, устраивали в салоне беспредел. А всем от поиска девушек до их распределения уже давно занимался картель. Рум салона банкротился, не просуществовав и пары лет. А вступить в картель Чубидану не хватило смелости. «Жизнь, в которой можно расхаживать с задранным носом и брать деньги с женщин. Как же это удобно!» Но он не был достаточно способным, чтобы узнать рецепт души кого-то из них. Когда он украл это тело, ему уже было 30 лет, а когда развелся — 40. Он пробовал устроиться девушкой в рум но его туда не взяли. Несколько лет он проработал в третьесортных борделях И даже слышал отбывавших там членов банд рассказы, которые можно было бы принять за рецепт души. Но жизнь человека, пришедшего в подобное место, была так очевидна у Бога, что у него не возникало ни малейшего искушения ее украсть. Больше терпеть я не могу. Больше мне этого не вынести. Это тело мне не очень по душе, но ничего не поделать. Едва Чубидан крепко сжал аптечку с лекарствами. Друг за другом послышались шорох тапочек и шум воды. А затем с потолка хлынули потоки слов. И тут она спрашивает, получаю ли я от этого деньги или еду? Это Юн Мисо. Чубидан затаил дыхание. Он больше не мог выдержать жизнь в этом теле. Нужно было только узнать рецепт чьей-то души, чтобы тут же совершить трансфер. И уже неважно, будет то женщина или мужчина. Прошел целый год с тех пор, как он принял это решение. А в прошлые выходные, когда Чубидан слушал, как с потолка льются слова Юн Мисо, его осенило. Оттуда стекал рецепт души, который он так долго искал. Поэтому я сказала, что получаю еду. Знаешь ведь о рисовом шарике, который мне дали во время протеста? Я и в прошлый раз говорила. Думаю, мне никогда не забыть этот вкус. Я так нервничала, что даже не поела. Это же был мой первый протест. Но как только получила рисовый шарик, который передали спереди, тут же успокоилась. Подумала, что люди, которые едят их вместе, собрались здесь с одинаковыми мыслями, и это придало мне сил. Похоже, в этом и заключается сила еды. Я ведь никогда не чувствовала ничего подобного, когда что-то ела. Что мама сказала? Да что она могла сказать? Поперлась на кванхвамун, чтобы получить такую ерунду? а потом стукнула меня по спине. Чубидан снова сунул аптечку под одеяло и открыл комод. Внутри шелкового платка скромно лежала лопатка. Чубидан с любовью погладил ее, словно ребенка. «Сегодня. Сегодня на рассвете я, наконец, выберусь из этого старого тела. Хоть у нее и нет работы, и условия не слишком хорошие, разве она не молода? 25 лет — это же время расцвета!» молодым быть лучше всего. Это справедливо в любую эпоху и в любой стране. С возрастом телу становится все труднее и труднее. А работать наоборот, можно лишь там, где требуется сила. В Центре поддержки мэрии также сказали, что ничего не могут поделать с тем, что лишь немногие кафе готовы принять на работу пожилых людей, даже если они научились варить кофе. Говорят, в кафе не хотят брать на работу никого старше 35 лет. Никаких вакансий, кроме чернорабочих, не существует. Чубидан завернул лопатку обратно в платок, выпил полбутылки соджу и зарылся в одеяло. Он решил, что нужно хорошенько вздремнуть до рассвета. Погрузившись в неглубокий сон, он услышал, как кто-то стучит в дверь, но проигнорировал это. Единственные, кто ходит по таким полуподвальным помещениям, это коллекторы, требующие оплатить просроченные счета за электричество. Было около 4 часов утра, когда Чубидан проснулся. Выпутавшись из одеяла, он достал бутылку воды, чтобы, вернувшись, сразу же проглотить лекарство и положил топливный брикет рядом с печкой посреди комнаты. Предсмертную записку, которую написал заранее, он оставил на комоде. Там было сказано «Я положила дорогую мне лопатку возле изголовья, и так, как дочь хозяйки была добра ко мне, я бы хотела подарить ей ее на память». Он чувствовал себя спокойно, поскольку уже второй раз готовился к собственной смерти. Закончив все приготовления, он открыл дверь. «Это еще что?» За дверью стоял мини-холодильник. Он наклонился и открыл его. Половинка арбуза, обнажившая ярко-красную мякоть. К плотно завернутому в полиэтиленовую пленку арбузу была прикреплена записка. Чубидан оторвал влажную бумажку. «Не расстраивайтесь слишком сильно из-за слов матери. На улице жарко, так что съешьте арбуз и наберитесь сил». Буквы, написанные круглым почерком, намокли и расплылись. Он положил записку обратно в мини-холодильник. Арбуз выглядел освежающим. Ярко-красный цвет мякоти вызывал желание немедленно откусить кусочек. Однако Чубидан закрыл холодильник и поднялся по лестнице. «Какая глупость! Ты не можешь устроиться на работу, потому что лезешь куда не надо. Ты же даже не знаешь, куда я сейчас иду. Так зачем даешь мне арбуз? Зачем?» В автобусе, направляющемся в Чонно, Чубидан сидел, поджав губы. Даже после того, как он вышел из него и замер перед рестораном «Копикэт», перед мысленным взором стоял ярко-красный арбуз. «Преследование. И это тоже. Какое оно вообще имеет к ней отношение?» Все потому, что она зажралась и даже не может использовать свое молодое тело как следует, поэтому и ходит каждый день ненакрашенное. Как только оно станет моим, я воспользуюсь им правильно и макияж красивый сделаю». Чубидан открыл дверь ресторана «Копикэт». Стоя на краю темной кухни, он нашел рис и поставил на плиту кастрюлю. Чтобы рис сварился, потребовалось бы 30 минут. Но он выключил огонь, как только вода в кастрюле закипела. Он скатал полусваренный рис в шарик и сунул его в рот. Продолжая жевать, вышел из ресторана, снова сел в автобус и вернулся домой. Он сел посреди комнаты, вынул из пакетиков одну за другой таблетки, словно совершая ритуал, и сложил их на ладони. Он вылил оставшуюся половину бутылки соджу в воду и положил таблетки в рот. Старик, с которым они встретились в Центре поддержки, научил, что принимать алкоголь и лекарства вместе более эффективно и поможет отправиться на тот свет без боли. Он сказал, что тоже всегда готовится к смерти. Сказал, что, готовясь к смерти, находит причины жить. Чубидан посмеялся над ним. Он задавался вопросом, какая разница, в какие прекрасные слова упаковывать уже увядшую жизнь, в которой больше нельзя стать молодым. Так боль продлится недолго. Когда вытерпишь ее и проснешься, у тебя будет новая жизнь. Чубидан лёг на одеяло. Сейчас одновременно придут боль и сонливость. Первое не может побороть второе. Он знал это по прошлой жизни. Если пометаться, а потом сдаться, это значит успех. Но сейчас что-то было иначе. Когда началась агония, он потерял сознание, а потом снова очнулся. Ничего не изменилось. Его тело все еще испытывало боль. И он лежал в комнате, наполненной угарным газом. Его сердце колотилось, как сумасшедшее, а конечности скручивались. Но почему? Он ведь уже должен оказаться в теле Юн Мисо? Это провал? Значит, это не был рецепт ее души. В голове Чубидана пронеслись не воспоминания о прошлой жизни, а сожаления. С чего он взял, что жить в этом теле дальше бессмысленно? Он хочет жить. Он так хочет жить!» Чубидан с трудом открыл глаза и повернулся в сторону двери. Ему казалось, стоит только доползти до нее, и он сможет выжить. Однако все, что ему удалось, это слегка изменить позу. И теперь он не мог напрячь даже пальца. Когда зрение уже затуманилось, Чубидан увидел, что лопатка, лежащая в изголовье, становилась все больше и больше. Когда она выросла настолько, что достигла потолка, у нее в середине появился полный острых зубов рот. Лопатка широко раскрыла его, вытянула свой длинный красный язык и обвела им тело Чубидана. «Это предсмертное видение, или же...» Больше он не мог думать ни о чем. Последним, о чем подумал Чубидан, был арбуз. Алый и манящий, сочный и освежающий. Если откусить его, можно было бы услышать хруст. Лопатка возникла из пустоты и упала. Вернулась, значит, посмотрим. Не слишком питательная душа. Конечно, вряд ли человек с достойной душой станет пытаться украсть чью-то жизнь. Только у таких людей и хватает смелости схватить что-то из вещей демона. Когда простой человек использует силу демона без заключения контракта, его душа сильно разрушается. А судя по тому, что ему для полного уничтожения хватило всего двух раз, частиц у него и до этого было маловато. Ну, долгая жизнь не означает, что их число должно было увеличиться. Локи встал со стула и поднял лопатку. На столе лежало недописанное письмо. Локи постучал по столу кончиком ручки. «Как же поступить? Раз я нашел лопатку, у меня больше нет причин оставаться здесь». Может, пора переместиться куда-то еще? Или же... Он думал, что с окончанием войны и хаос, и жажда исчезнут. Но даже когда война закончилась, хаос все так же царил здесь, а желания людей кипели с еще большей силой. Рецепты душ, собранные в такой обстановке, дарили вкус первосортных историй. Моему повелителю. Ручка выводила буквы на почтовой бумаге. Когда в последнем предложении была поставлена точка, темный ресторан вдруг осветился, наполнившись полярным сиянием. 6 часов 6 минут и 6 секунд. Время, когда ресторан Копикэт откроет свои двери.